в кремль зиновьева и каменева доставили молчанов и миронов в закрытом лимузине за столом сидели сталин ворошилов и ежов Егода сидел у стены нездоровые с зиновьевым и каменевым сталин небрежным движением руки показал на стулья у стены зиновьев и каменев сели рядом сели миронов и молчанов Сталин молча и равнодушно смотрел на Зиновьева и Каменева, как смотрят на чужих незнакомых людей. Прошлое исчезло. Прошлое не существовало. Ему нечего было даже вспомнить об этих людях. Две помятые, испуганные морды. И эти ничтожества хотели свергнуть его. Его не свергнуть. Преступники и негодяи. Их давно следовало уничтожить. «Мы вас слушаем» хмуро проговорил Сталин. «Нам обещали, что нас выслушает Политбюро», — сказал Каменев. «Вы рассчитывали, что все члены Политбюро бросят работу, оставят свои города и республики специально для того, чтобы на вас посмотреть и вас послушать. Но они достаточно вас видели и достаточно вас слушали». Каменев посмотрел на Зиновьева. Сталин перехватил и отлично понял этот взгляд — С Каменевым они достаточно знали друг друга. Этим взглядом Каменев призывал Зиновьева настаивать на выполнении данного им обещания. Их должно слушать все Политбюро. Каменев всегда шел за Зиновьевым, но сегодня в этой паре более слаб и уступчив Зиновьев. «Если вас не устраивает разговор с комиссией Политбюро», сказал Сталин, «мы можем закончить нашу встречу». Расчет Сталина оказался правильным. Зиновьев поднялся со стула. Раньше у Зиновьева был высокий, как бы женский, даже чуть визгливый голос. Теперь он говорил тихо, медленно, с трудом выговаривая слова. «Старая баба! Всегда был бабой! И морда бабья! Даже умереть не может достойно! А ведь других пачками отправлял на расстрел!» Скольких людей перебил в свое время в Петрограде, никого не щадил, а себя жалеет. Возьми он вверх, он бы товарища Сталина расстрелял, не вступал бы в такие вот переговоры. И неужели теперь в этой ситуации он рассчитывает вывернуться? А Зиновьев, между тем тихо, тяжело дыша, говорил, «Ни я, ни Лев Борисович не имели никакого отношения к убийству Кирова. Вы это прекрасно знаете». Он поднял голову и посмотрел Сталину в глаза. Но Сталин не отвел взгляда. Однако Зиновьев опустил голову. «Однако от нас потребовали, чтобы мы приняли, приняли на себя моральную ответственность за это убийство. Нам передали ваши слова. Ваши слова о том, что наше признание необходимо партии». Зиновьев перевел дыхание. Мы пожертвовали своей честью и пошли на это. Но нас обманули и посадили в тюрьму. Он снова перевел дыхание. Чего же вы хотите теперь? Теперь вы хотите, чтобы мы снова вышли на суд, где нас, бывших членов Ленинского политбюро, бывших личных друзей Владимира Ильича Ленина, изобразят как бандитов и убийц? Ведь это опозорит не только нас, но и партию, «Партию, которой который худо ли, хорошо ли, но мы отдали всю жизнь». Он заплакал. Молчанов налил ему воды. Не обращая внимания на слезы Зиновьева, Сталин сказал. «ЦК не раз предупреждал, что ваша с каменевым позиция, ваше с каменевым поведение до добра не доведут. Так и получилось. Мы вам опять говорим». Подчинитесь партии, и тогда вам будет сохранена жизнь. Опять не хотите? Ну что ж, пеняйте на себя». «Нас много раз обманывали», — сказал Каменев. «Где гарантия, что нас не обманывают и сейчас?» «Вы требуете гарантии?» Сталин, сделанным удивлением, посмотрел на Ворошилова. «Они требуют гарантии. Гарантия Политбюро для них — «Оказывается, недостаточно». «Они забыли, что в нашей стране нет более высокой гарантии». Сталин снова посмотрел на Ворошилова, потом на Ежова. «Ваше мнение, товарищи, мне кажется, что этот разговор – пустая трата времени». Ежов пожал плечами, мол, все ясно. «Они вздумали сами диктовать нам свои условия», – с возмущением сказал Ворошилов. «Они не понимают». Или делают вид, что не понимают. Товарищ Сталин хочет сохранить им жизнь. Не дорожат своей жизнью. Не надо, к чертовой матери. Наступила пауза. Все молчали. Потом Сталин сказал. Очень жаль, что Зиновьев и Каменев рассуждают как мещане. Очень жаль. Они даже не понимают, для чего организуется процесс. Чтобы их расстрелять? Но ведь это просто глупо, товарищи. Мы можем их расстрелять безо всякого суда. Зиновьев очень хорошо знает, как это делается. Судебный процесс направлен против Троцкого. В свое время Зиновьев и Каменев знали, что Троцкий заклятый враг партии. Но потом, поведя атаку на партию, реабилитировали Троцкого. Реабилитировали из фракционных соображений. А ведь Троцкий как был, так и остался заклятым врагом партии. Зиновьев и Каменев это прекрасно знают. Встает вопрос, если мы не расстреляли Зиновьева и Каменева, когда они вместе с Троцким боролись с партией, то почему мы должны их расстрелять после того, как они помогут ЦК в его борьбе с Троцким? И, наконец, последнее. В этом месте Сталин сделал паузу, задумался. В глазах его мелькнуло что-то человеческое – И то, что он сказал, прозвучало неожиданно, искренне, трогательно и прочувствованно. «Мы не хотим проливать кровь наших старых товарищей по партии, какие бы тяжелые ошибки они не совершали». Зиновьев опять всхлипнул. И опять Молчанов поднялся, чтобы налить ему воды. Но Сталин заметил другое лицо у Молчанова. Уже не то лицо, с каким он вошел в кабинет. Счастлив Молчанов. Радуется тому, что жизни Зиновьева и Каменева спасены. И Миронов радуется. Как им не радоваться? Они не будут отвечать перед историей за смерть невинных. А почему невинных? Потому что по их бумажкам, по их юридическим правилам что-то там не сходится. А какие бумажки, какие юридические правила могут быть законом для диктатуры пролетариата? Для диктатуры пролетариата есть только один закон — интересы этой диктатуры. И для истинного чекиста не должно существовать других законов. А если существуют, значит, он не настоящий чекист. Каменев встал. Товарищ Сталин. «Товарищи члены Политбюро, от своего имени и от имени товарища Зиновьева заявляю, что мы согласны на предъявленные нам условия и готовы предстать перед судом, но мы просим обещать нам, что никого из бывших оппозиционеров не расстреляют сейчас и не будут расстреливать за прошлую оппозиционную деятельность». Сталин, как бы справляясь со своей минутной слабостью, устало сказал «Это само собой разумеется». Из Кремля Зиновьева и Каменева привезли обратно в тюрьму на том же лимузине, но уже в другие камеры, с кроватями, застеленными свежим бельем, отправили в душ, стали хорошо кормить. Зиновьева врач перевел на нужную ему диету. И все же, когда 19 августа 1936 года в 12 часов 10 минут дня их вывели на суд в Октябрьский зал Дома Союзов, Зиновьев выглядел плохо. А лицо с набрякшими под глазами мешками было серого, землистого цвета. Задыхаясь от астмы, он широко раскрывал рот, хватая воздух, сразу отстегнул и снял воротничок рубашки и так без воротничка просидел весь суд». У Каменева тоже было серое землистое лицо, круги под глазами, но выглядел он бодрее Зиновьева. Все время смотрел в зал, надеясь увидеть знакомых. Много лет был председателем Моссовета, знал в Москве всех сколько-нибудь известных партийных деятелей, но никого в зале не увидел. В зале находились только одетые в штатское рядовые работники НКВД. Егода и другие руководители наркомата слушали процесс, сидя в соседней комнате. Рейнгольд говорил убежденно, а когда Вышинский что-либо путал, то просил слова для уточнения и дипломатично его поправлял. Старания Рейнгольда были излишними. Все подсудимые хорошо запомнили сценарий и отвечали точно так, как требовал прокурор. Даже более того, В ходе судебного разбирательства они назвали как участников заговора Сокольникова, Смилгу, Рыкова, Бухарина, Томского, радока, Угланова, Пятакова, Серебрякова, Мдивания, Куджаву, Комкора Путну, Комкора Примакова, Камдива Дмитрия Шмидта. В своем последнем слове каждый полностью признал свою вину, признал себя убийцей, террористом, бандитом. И только Иван Никитич Смирнов нарушил сценарий, признал, что получил от Троцкого инструкцию о терроре, но арестованный 1 января 1933 года и, находясь с тех пор в тюрьме, никакой террористической деятельностью не занимался, отрицал существование центра и опровергал показания Мрачковского, Зиновьева, Евдокимова, Дрейцера, Тервогоняна, Каменева. На некоторые вопросы вообще не отвечал. В ночь с 23 на 24 августа в 2 часа 30 минут суд объявил приговор. Всем подсудимым смертная казнь через расстрел. По закону осужденные имели 72 часа для подачи просьбы о помиловании. Однако уже утром 24 августа всех осужденных вывели на расстрел. Зиновьев потерял самообладание и истерически на всю тюрьму выкрикивал имя Сталина, заклиная его выполнить свое обещание. Чтобы прекратить эти крики, сопровождающий Зиновьева лейтенант загнал его в пустую камеру и там расстрелял из пистолета. Каменев был ошеломлен, не произнес ни слова, принял смерть молча. И только Иван Никитич Смирнов шел по тюремному коридору спокойно и смело и перед расстрелом сказал «Мы заслужили это за наше недостойное поведение на суде». Дочь Смирнова Ольга и жена Роза были тут же арестованы и расстреляны в 1937 году. В том же 1937 году были расстреляны сын Зиновьева, Степан Родомысльский, жена Бакаева, Анна Петровна Костина, член партии с 1917 года, брат и племянник Мрачковского, брат Терваганяна Эндзак, жена Терваганяна Клавдия Васильевна Генералова была арестована в 1936 году и провела 17 лет в лагерях. Вскоре после расстрела Каменева были расстреляны его первая и вторая жена. В 1939 году расстреляли старшего сына Александра. Младший сын Каменева Юрий был расстрелян 30 января 1938 года, не дожив одного месяца до 17 лет. Внук Каменева Виталий был арестован уже в 1951 году в возрасте 19 лет. Приговорен к 25 годам ИТЛ. Умер 1966 году. Так товарищ Сталин выполнил свое обещание.